Прежде чем Ольга успела переварить услышанное и заподозрить возлюбленного в коварной лжи, Артур, как ни в чём не бывало, разъяснил ситуацию. "Да, я давным-давно разведён, и моя бывшая жена уже второй раз замужем". "Да? Но разве вы не утеряли документы? Если вам даже инструмент пришлось покупать новый, вариант ли они уцелели? Восстановление тоже займёт у ему времени, и будет стоить хлопоты денег". "Вот об этом я не подумал". огорчился мистер Олиц. А документ действительно будет нужен. Разумеется, если бы о вашем первом браке никто не знал, возможно, его удалось бы просто скрыть. Но поскольку этот факт общеизвестен, документ придётся восстановить. Самым простым способом было бы обратиться к вашей бывшей супруге, у неё наверняка есть копия. К сожалению, мы разошлись не слишком мирно, помявшись признался Артур. Моя незабвенная Рассита даже не пустит меня на порог, не говоря уже о том, чтобы как-то помочь. Да и муж ее недосмысленно угрожал пришперить меня к ближайшему забору, если я посмею появиться ему на глаза. Уж не знаю, что она ему там наплела. — Еще один способ, — ничуть не смутился король, — попытаться отыскать оригиналы. Возможно, вы не смогли бы как следует проследить судьбу своего имущества из-за стесненности в средствах. Если за дело возьмутся представители закона или воры, профессионалы, что-то может и проясниться. Мне ничего не стоит отрядить нескольких людей, вам помощь. Более того, мне всегда приятно оказать услугу Ольге. Скажите только, по какому адресу вы обитали и где следует начинать поиски». Маэстро поломался для приличия и все-таки сообщил искомый адрес. «Название города мало о чем говорила Ольге. Кажется, это в одной из восточных провинций». но точно утверждать она бы не взялась. Почувствовав себя обязанным, Артура вдруг вспомнил, что гостям до сих пор не предложили даже чаю. Ольга спохватилась и кинулась на кухню. Его Величество запротестовал, уверяя, что никакого чая гости не хотят, тем более если ради чашки чая им придется лишиться общества Ольги. И вообще они ненадолго и скоро уходят. Артура, зараза такая, под это дело опять поднял вопрос о прислуге. Словно настроение у Ольги они общими усилиями испортили, и после ухода гостей они с Артуром впервые поругались. До выкидывания чемоданов с балкона к счастью не дошло, но осадок на душе остался при неприятнейший. Что же касается его величия, то он вернулся домой в отличном расположении духа и первым делом заявил, довольно ухмыляясь при этом: "Ну что, дорогой кузен, ты всё ещё не можешь понять, чего маэстро Артура так неприятен твоей нимфе?" — Чего я действительно никогда не мог понять, — сердито буркнул принц-бастард, — так это дипломатических твоих уловок. Каким коварством надо обладать, чтобы под видом сочувствия и расположения обосрать человека с головы до ног и показать всем сомневающимся, что он трус и обманщик? — Ты лучше руки иди помой, — ехидно посоветовал король. — Если они у кантора по локоть в крови, то тебе, пожалуй, целиком искупаться надо. — Перестань насмехаться, — грызнулся Элмар. Всё я понял, и нечего потешаться над моей доверчивостью. Если мы с Мафеем тебе больше не нужны, то я хотел попросить его отправить меня в Ольгину старую квартиру. Хочу повидать Диего, пообщаться с нормальным человеком после всей сегодняшней грязи. Погоди, засмеялся Шелар. Сейчас я ещё выслушаю Мафея, и мы отправимся все вместе. Мафей, я весь внимание. Юный принц успевший уже пристроиться на спинке ближайшего кресла, задумчиво взъерошил свою серебристую копну и неуверенно изрёк: "Ты понимаешь, какая это ерунда получается? Обычно я, как и все эльфы, могу почуять, когда меня обманывают. А всё, что говорит Артур, кажется правдой. Когда ты и начинаешь разъяснять и логически расставлять всё по местам, только тогда я начинаю разумом понимать, что так не может быть. Значит, человек врёт". А эмоционально все равно воспринимается, как будто это правда. А магически? А что магически? Я же не эмпат и не менталист. Может, лучше бы его специалист послушал? Ну, Орландо, например, или Матресса Джоанна. Я-то не очень в этом разбираюсь, я только на чутье могу. А чутье у меня сбивается. Мне все равно все время хочется ему верить. Почему? Какие там могут быть причины... Подавляющее обояние, амулет, заклинание, эмпатия. Скорее всего, амулет или заклинание. На нём что-то есть, но не по моей специальности, поэтому я точно определить не могу. Хм. Давай попробуем определить, насколько сильно влияет этот магический фактор на восприятие слушателей. Я, например, ни минуты не сомневался, что мастер Артур безбожно врёт. Когда речь зашла о его покойном отце, и о его проблеме развода я заранее обладал информацией, и заставить меня поверить в противоположное было бы затруднительно. Никакая магия не заставит меня поверить во что-либо, противоречащее логике и факта. Но в романтическую историю с ревнивым магом я тоже не поверил, хотя никаких сведений, опровергающих эту историю, у меня нет. Следовательно, на меня этот фактор не действует, Пересмотри свои амулеты, усмехнулся Мафей. На тебе их целая связка, и ты сам точно не знаешь, который от чего. Скорее всего, какой-то из них и нейтрализует этот самый фактор. Возможно. Теперь рассмотрим тонкие чувства кузена Элмера. Вот, скажи мне, кузе, до сих пор ты простодушно верил всему, что совал тебе за ухо Ольген Ковалер? Как изменились твои впечатления сегодня?